Глава 11. Неказистая на вид, но прочная и довольно вместительная кибитка стояла у самой дороги, в начале едва заметной тропы, ведущей к темневшему неподалёку бору. Но сколько Ильды ни приглядывалась, так и не заметила там никаких признаков строений. Наёмники быстро сняли с лошадей её багаж и, открыв заднюю дверцу, сложили его в ящики, расположенные явно под сиденьями. До стенки осталось вполне достаточно места, чтобы уместить ещё десяток сундуков. Барсы согласятся тут ехать? спросил девушку подошедший Лерт. А далеко, они не задохнутся? Меньше часа. Но тут есть небольшое оконце, его можно открыть. Иногда здесь ездят пойманные преступники, пояснил он и непонятно усмехнулся. Это повозка герцкских сыскарей. Смысл этой усмешки стал ясен Ильде через пару минут, когда, устроив в багажном отделении своих зверей, она легко впорхнула внутрь повозки и сразу оценила любовь со скорей к комфорту, ну и, разумеется, к самим себе любимым. Вместо обычных сидений или мягких диванов, которые предпочитали заказывать богатые люди, отправляясь в дальние путешествия, В дикоазистых новитки-битки были установлены глубокие удобные кресла с широкими мягкими подлокотниками и высокими спинками. Расстояние между стоящими лицом друг к другу парами кресел тоже было много шире обычного, позволяя свободно вытянуть усталые ноги. В таких креслах намного удобнее дремать, читать и размышлять, чем в тех, в каких доводилось ездить или прежде. Садись напротив предложил ненавязчиво наблюдавший за ней Мак уже занявшей кресло в переднем ряду спиной к оконцу, за которым было место кучера. Спорить с магами, особенно по таким пустяковым, но неоднозначным вопросам, где ещё место в карете, Ильда всегда считала неумным и ещё в большей степени бессмысленным, и потому послушно шагнула к указанному месту. Опускаясь в кресло, скинула с ягоди растёгнутую куртку и непринуждённо набросила её на колени, словно плед. Глаза магов одобрительно блеснули. Очень немногие, буквально считаные леди, проделали бы это так естественно и невозмутимо, блистательно выйдя из щекотливой ситуации. Ведь если приличным девушкам и позволялось ездить в мужской одежде верхом, то в повозках и каретах они непременно должны были сидеть в юбках, дабы не смущать спутников видом обтянутых тканью ног. Незаметно отпихнув локтем плет, который собирался предложить знахарке, Анвис откинулся на спинку, радуясь, что пытка медленно бредущей по каменистой тропе лошадью наконец-то закончилась. "Герс поедет с кучером", пояснил наследник, заскочив в кибитку и захлопнув дверцу. Секунду сомневался, с кем рядом сесть, затем шлёпнулся рядом с Сылдой. Карета дёрнулась, словно только этого и ждала, и мягко покатилась по пышному разнотравью. Похоже, эта дорогу пользуются нечасто, отметила Знахарка с удивительным спокойствием. Дармок поклялся, что даже прожжённые стервы начали бы нервничать, обнаружив, что их везут в глушь, куда и люди-то не ездят. Но во всех случаях необходимо было поскорее ей всё объяснить. Пугать свою спасительницу наследник не имел совершенно никакого желания. Это охотничий дом Лерда Рошвенса, а передил его маг. Он бывает тут нечасто, особенно по весне. Но там живет несколько преданных ему семей, ухаживают за домом и псарней. Они сажают овощи, держат коров и коз, поэтому мало в чем нуждаются. Рошвенс послал им весточку о нашем приезде, но он и сам не знает, откуда мы прибыли. Считает, будто наследник инкогнито ездит с проверками. «Ха, сколько тайн!» — усмехнула Сильда и насмешливо поинтересовалась. «А нельзя было просто дождаться, пока я приеду в обитель и прийти туда?» «Нельзя!» Категорично отрезал Дарвел, но объяснять почему не захотел. Вместо этого спросил, покосившись на лежащую рядом девичью руку: "А что это за ткань? Или мех? Я такого не видел". "Это кроличй пух", сообщила Ильда. "Из него можно вязать различные вещи, они получаются очень лёгкими, тёплыми и мягкими. Но в богатых домах это не модно из-за дешевизны. Хотя у нас дома всегда были, моя няня вязала и носочки, и варежки. У меня тоже был шарф" Givenol Anvis. Тёмно-серый. Я его просто обожал. Непередаваемое ощущение нежности и уюта. Можно потрогать? спросил наследник, снова глянув на соседний подлокотник. Да пожалуйста, усмехнулась девушка, но сразу предупреждая, вязать я ничего не стану. А ты умеешь? изумился он, осторожно гладя пальцем пушистый рукав. Умею, это просто, особенно шарфы. И можно не опасаться кривых петель. Все равно, когда распушится, ничего не видно. Я могу заказать одной знакомой. Она вяжет просто изумительные свитера и шарфы. Ну и все остальное, если вы хотите, разумеется. Он свой, показал взглядом на мага Дарвелл. Можно попросту. А свитер я хочу. И шарф. Пригласи ее в замок, я отправлю карету. Чтобы лизоблюды сразу поняли, к кому бежать, чтобы первому приобрести такой же шарф, как у наследника? Лукаво усмехнулась знахарка. «Разве побегут?» — неверяще нахмурился он. «Не сомневайся», — весело подтвердил маг с удовольствием, наблюдавший за их разговором, и дружелюбно предложил знахарке. «Ильда, поскольку я свой, со мной тоже можно обращаться попросту». «С магами не положено попросту», — отрицательно помотала она головой. «Если нет веской причины, извините, но причина найдется», — с уважением улыбнулся он. «Я хотел спросить тебя позже, когда прибудем в замок». Ну раз так, спрошу сейчас. О чём? резко вскинулся вдруг Дарвол, припомнивший в этот момент все причины, по каким женщины могли обращаться с магами попросту. А магии? ответил Ланвис, смерив ученика укоризненным взглядом. Ты говорил, что она довольно уверенно пользуется воздушными заклинаниями. Да, спрятала облегчённый вздох наследник. Целое ведро залы за минуту рассыпает по дорожке маленьким смерчем. Я каждый день в окно наблюдал. А что ещё? уставился на девушку Мак. На мышне работы, почестить, помыть. Одним стаканом воды можно собрать пыль с целой комнаты без швабр и тряпок, пояснила девушка, не видевшая в этом ничего особого. Тебе нужно учиться, неожиданно постановил Мак, серьёзно глядя ей в глаза. Раз тебе подчиняются воздух и вода, ты вполне сможешь ставить простейшие щиты. Про обратное действие целительной магии ты и сама наверняка знаешь. Конечно, Её лицо мгновенно закаменело. Но я давала клятву не использовать её во вред и никогда не нарушу, даже если от этого будет зависеть твоя жизнь или жизни хороших людей, детей, женщин. В клятве есть исключения, строго напомнила она, но во всех иных случаях это неприемлемо. Ну, кроме безобидных вмешательств, например, ослабить желудок хаму или нагляцу. Вот об этом я и говорю. облегчённо выдохнул Анврис, очень не любивший отступаться от принятых решений. Если напали бандиты, им тоже можно что-нибудь ослабить руки или ноги. Не переживай, у магов Белого ордена весьма жёсткие правила. Вставать на путь беззакония не желает ни один из нас. Так ты согласна стать моей ученицей? Я уверен, что это очень поможет тебе в жизни. Надеюсь, кивнула она, понимая, что дальше спорить просто бесполезно. И даже глупо чего уж лукавить. Никому не известно точно, по каким критериям маги Белого ордена набирают в себе учеников. Зато все знают, что случается подобное очень редко. И на их выбор определённо не влияет ни знатность кандидата, ни сила его дара. Поэтому такое предложение считается боснословным везением, более ценным, чем находка сундука с сокровищами. На некоторое время все примолкли, думая каждое о своём. Ильда вглядывалась в быстро темнеющие за окном сумерки, пытаясь понять, каким образом кучер находит дорогу в сгущающейся мгле и не грозит ли им заблудиться. Ваш художник был неправ, авторитетно заявил вдруг наследник, поглядывавший на свёрнутую в узел пышную косу знахарки. Добавив в твоей причёске меди, этот оттенок идёт тебе значительно больше. Ильда изумлённо оглянулась на него, пытаясь понять, о чём речь, и он невозмутимо пояснил: Я имею в виду твой портрет. Секретарь недавно нашёл его по моей просьбе. Мне хотелось понять, почему я не узнал тебя сразу. В ответ Эльда лишь насмешливо усмехнулась, да как тобо рассуждала о портретах. А он себя-то хоть узнает, если увидит. Девушки вспомнились слова Вилли о желании посмотреть на лицо Дарвола в момент, когда он узрит свои подарки, и она невольно хихикнула. Какая там медь, какие оттенки Сущая мелочь по сравнению с кружевом из сапогами в драгоценных камнях. Смех накатил неумолимо, как лавина, скопился в груди тугим клубком и вырвался наружу со истеричным всхлипом. Эльда торопливо закрыла лицо ладонями и склонилась с колен, пытаясь остановиться, но безудерный хохот стремился наружу, как прорвавшая плотину вода в половодье. Что это с ней? Недоумённый голос наследника смешил ещё сильнее, и девушка едва не задыхалась от хохота. Похоже, ты сказал нечто очень весёлое, невозмутимо заметил Мак. Но она скоро перестанет. Или бросить заклинание, Эльда. Не нужно, простонала она сквозь смех. Я сейчас минутку. Усилием воли знахарка заставила себя успокоиться, мысленно престыдив за неподобающее поведение, и поспешно достала платочек, стирая слёзы. Извините, пожалуйста, великодушно кивнул Дар. Но если не секрет, что тебя так насмешило? "Честно выдохнула девушка, понимая, что теперь он не отстанет. Да и всё равно она собиралась когда-нибудь показать наследнику свои оправдательные документы. Так почему бы не сегодня? Вот приедут в охотничий домик, когда станет из баула. Тогда же лучше. Отсюда он не побежит с горяча убивать секретаря, а до замка успеет остыть. И чем же?" насупился Лерт. Рассуждениями о моём портрете кротко улыбнулась Сильда той улыбкой, какую смиряла самых вредных пациентов. Я не знаю, какой именно отправил тебе папенька, но уверена, он даже в сравнении не идёт с тем, что прислал мне ты. Да, Дарна хмурился ещё сильнее. А он у тебя с собой? Конечно, гордо вздёрнула она нос. Вожу как оправдательный документ вместе с письмом и шкатулкой. Я заинтригован, опередив ученика, признался Анлис. Надеюсь, мне позволят посмотреть. Если Дар не против. хотя там нет ни одного слова, адресованного лично мне и лично наследникам». «Все интереснее», — усмехнулся Мак и перевел взгляд на Дарвала. «Ты же не против, если я тоже взгляну, раз уж это видели в секретарии Лэрд Гросби?» «Не против», — мрачно процедил тот и уставился на Ильду. «Ну и где этот документ?» «В багаже», — спокойно известила знахарка. «После ужина достану». Наследник разочарованно поджал губы, но спорить не стал. Не останавливать же посреди леса кибитку, чтобы начинать копаться в её багаже. А вскоре за оконцами возникли освещённые окна какого-то строения, и Ильда прильнула к стёклам, пытаясь его рассмотреть. Судя по всему, это был первый из домов. Потом мимо проплыли окна второго жилища, и наконец каляска остановилась у просторного деревянного крыльца, под навесом которого висел яркий фонарь с медвежьим мхом. Прибыли сообщил Дарвелл, распахивая дверцу. Ильда накинула куртку и вслед за ним выскользнула наружу. Их уже встречали мужчины и женщины, одетые в простую деревенскую одежду, и несколько парней двинулись было за гостьей к задней дверце помочь с багажом, но тотчас отхлынули, обнаружив в багажном отделении двух снежных барсов. «Собаки у вас бегают свободно?» не позволяя зверям выйти, строго спросила житель из Нахарка. «А как же, бегают?» почасал затылок тот, что постарше. Заприте понадёжнее на часок, иначе не досчитаетесь. Зверям нужно погулять. Кстати, дичь в округе водится? А как же? Снова вздохнул он и приказал кому-то из мужчин: "Убери собак". Дарвол прихватился к вояже и ушёл в дом, а Мак остался возле Ильды, скучающим взглядом изучая замшелые вековые брёвна охотничьего дома. Скорее, крошечной крепости с маленькими оконцами нижнего нежилого этажа и похожими на бастионы угловыми башнями. «От кого обороняйтесь?» Вдруг спросил он у старшего, и тот почтительно склонил голову. «Чаще от волчьих стай. У нас коровки, овечки. Налетают серые по зиме с голодухи. Но бывает и шатун забредет. А люди?» «Только если заблудятся. О бандитах тут уже лет пятьдесят не слышно». а прежде бывали, от них и строили башни-то. Все, Лейда, заперли собак». «Спасибо», — кивнула знахарка щелчком, отпуская зверей. Белые тени дружно выскочили из надоевшей им клетки и исчезли в темноте, а девушка отошла в сторону, позволяя встречающим достать ее багаж. Вскоре Ильда уже обосновалась в небольшой, но удобной спаленке второго этажа и торопливо разбирала один из баулов. Но самой главной её целью был вовсе не свёрток со шкатулкой. Хотя его она достала первым и тут же отложила в сторону, раздумывая над сложным вопросом, что надеть к ужину. До предложения наследника знахарка собиралась ужинать и завтракать в спальных постоялых дворов, а там достаточно надеть любое из тех простеньких платьев, в каких она занималась пациентами. Всё равно никто не увидит, кроме служанок, а их мнение Ильду абсолютно не волновало. Но здесь совсем другое дело, и нужно выбрать одну из двух юбок, о которых она упомянула Дарвеллу. Обе были подарены наставнице еще пять лет назад, когда юная ученица прибежала к одной из сестер обители ранним утром в свободноватом ей платье из лужанки и ситцевом черчике. После недолгих размышлений знахарка отложила на завтра темно-серую юбку из шерстяного репса и встряхнула, осматривая вторую, густо-синюю, из тяжелого крепа. Не совсем то, что требуется, но можно немного смягчить строгость наряда более легкой кофточкой. Вот их у Ильды за два года обучения накопилось побольше. И теперь она выбрала тонкую шелковую блузку цвета старого серебра со строгим воротничком и широкими рукавами на высоких манжетах. Добавила небольшую серебряную брошь с янтарем и побежала в умывальню, расположенную чуть дальше по коридору и предоставленную ей одной. Мужчин разместили в другом крыле. И вскоре, наскоро переплетя косу и уложив иначе, выше и пышнее, знахарка уже входила в столовую со свертком в руках. «Надеюсь, я не опоздала?» Наоборот, улыбнулся Анвес, одобрительно изучая новый облик ученицы. «Разрушила все мои прежние представления о способностях женщин переодеваться к обеду. И я был убежден, что менее чем за час ты не успеешь. Во всяком случае, ни одна из придворных дам на подобное не способна». «Потому что среди них нет знахарок», — не приняла похвалы Ильда. «Когда тебя ожидает умирающий человек, очень быстро учишься одеваться, как егерь по тревоге. А Дар еще не пришел?» «Ему досталась вторая очередь в умывальню», — пояснил Мак и кивнул на сверток. «Может, пока покажешь?» «Извини, я бы не против, но лучше сначала поесть». «Ого», — насмешливо присвистнул он, «все так ужасно». Как-то это увидела Вильдине, полтора месяца назад. Неохотно призналась Нахарка, то была просто счастливо. У неё свалился с души огромный камень. Даже так, задумчиво протянул Анвес. Тогда действительно нужно сначала плотно поесть. А Эльды ещё нет. Стремительно ворвался в столовую наследник и замер, рассматривая спокойно стоящую возле накрытого стола девушку. Есть и хочет есть, сколомборила она. «А может...» — уже увидел сверток Дарвел. «Нет», — категорично отказала знахарка, — «не может. Садись к столу, я налью вам супу». «Вообще-то теперь я командую», — усаживаясь пропурчал он, но продолжить не успел. «Да ради всех светлых духов, командую, раз так уверен в своем умении разливать суп», — отступила знахарка. «Он не уверен», — поспешил вмешаться Мак, и я тоже. «А официантов тут нет, поэтому не о чем спорить». Ждать извинений от нового хозяина знахарка не стала. Ловко сняла крышку с супницы, осторожно крутнула в ней половником, определяя густоту и состав, и умело разлила по тарелкам суп, не пролив и капли. Себе плеснула несколько ложек. Сейчас её больше привлекали румяные пироги, от которых исходил запах рыбы и лука. И неважно, что ни одна из путешественниц в подобной ситуации никогда не решилась бы их попробовать, Ильду это не остановило. да ей в суп, она так же умело порезала фаршированную утку и положив себе небольшой ломтик села на место. Ты не слишком скромничаешь, не выдержал Анвес. Нет, я оставляю место под пирог, честно признала Сильда. Обожаю рыбные пироги, особенно с карпами. А ты уверена, что там карп? заинтересовался он. Не совсем, на Надеюсь, в барах негде взять свежую рыбу, кроме как в озёрах, а в этих местах преимущественно водятся карпы. Но ну, иногда налимы и караси, но в пироге местные жители предпочитают класть карпов. Она оказалась права и за это позволила себе съесть пару кусков. Потом неторопливо пила чай с яговым вареньем, дожидаясь спутников с аппетитом доедавших утку. У меня осталось 10 минут, невозмутимо сообщила им знахарка. Потом пойду кормить и устраивать зверей, где-то намерен на их устроить. Мгновенно перестал жевать наследник. В коридоре перед дверью спальни Они никуда не уйдут без разрешения. Тогда иди устраивай, решил Мак. Мы подождём. Она невозмутимо кивнула и ушла, не сомневаясь, что Анвес никогда сам не прикаснётся к её свёртку и никому не позволит. Я снова её не узнал, с хмурой усмешкой признался наследник через несколько минут, кладя на тарелку рыбный пирог. И начинаю подозревать, что это не в последний раз. Ты не о том сейчас думаешь, нахмурился его наставник. Гораздо важнее не то, как она выглядит, а как её примут придворные акулы. Я рад, что девушка не из робких. Таких они глотают не подавившись, но против неё хищницы могут объединиться. Поэтому-то и решил её учить. Нет, учить я взялся по другой причине. Твёрдо отказался Мак. И ты можешь и сам догадаться, если поразмыслишь. Но теперь обязан защитить, и для этого требуется твоя власть. «Выбери надежных, честных слуг и телохранителей и приставь к ней, прежде чем она выйдет в коридоры из зала замка и из своей башни. Там защиту поставлю я сам». «А барсы?» — нахмурился Дарвал. «Они, конечно, хороши, но их легко спровоцировать и объявить кровожадными. Рейгент будет вынужден запретить им разгуливать свободно». «Ну и зачем после этого мне нужна герцогская корона?» — помрачнел наследник. Если никто из преданных мне людей не может чувствовать себя в безопасности в моём замке, а корона именно для того и необходима, чтобы не дрогнувшей рукой рассортировать толпу блюдолизов и выставить прочь всех негодяев. С тонкой усмешкой намекнул Мак и Смок, заслушав шорох открывающейся двери. Можно убраться со стола, заглянула немолодая женщина в длинном цветастом фартуке. Да, спасибо, было очень вкусно, поблагодарил Дарвол, вставая из-за стола. ободрел по комнате, рассматривая висевшие на стенах немудрённые лесные пейзажи, и дождавшись ухода поварихи, снова сел на своё место, положив руки на столешницу. Что-то она долго уже идёт, отозвался его наставник, и в самом деле через минуту в комнату вошла запахавшаяся Ильда. "Звери притащили кабанчика, пришлось решать, что делать с мясом", сообщила она, кладя на стол свой пакет, и как-то распорядилась — заинтересовался Анвес, словно не замечавший нетерпения ученика. — Просто половину им, половину нам. Из лучших кусков они сделают нам кутру колбасок и ребрышки горячего копчения, а зверям нарубят самые жилистые куски и хребет. Но вы готовы увидеть послание, полученное романтичной и наивной 17-летней провинциалкой? Последние слова прозвучали насмешливо, но не зло и не обиженно, и Анвес это оценил. За лапаемятных и мстительных женщин он не уважал и старался с ними не сталкиваться. Готовы. Вот в таком виде, размотав кусок полотна, Эльда положила на стол мешок из грубой суровой ткани. Послание привёз почтальон. Кто? нахмурился Дарвол с недоумением, рассматривая неказистый мешок. Курьер почтовой гильдии, пояснила она. Вот остаток печати с соттистским герцогской канцелярии. Они всегда так рассылают все указы. На щеках наследника начали вздуваться желваки. Внутри лежит шкатулка. Ильда развязала бичёвку и достала из мешка простой некрашенный ящичек из сосновых дощечек. С той стороны, где должен быть замок, остались следы такой же печати и торчавшие из них обрывки дешёвой бичевы. В замке нет таких шкатулок, подозрительно прищурился Лерт. Есть, не согласился Анвес. Канцелярия закупает их сотнями в почтовых конторах, от 5 до 20 медиков за штуку. Дарвол скрипнул зубами, но сдержался, не произнёс ни одного из тех слов, которые вскипали у него в душе. Просто не положено говорить подобное при девушках. В шкатулке послание, раскрыв ящичек, невозмутимо продолжал знахарка. Его можно читать без сомнений. И подала наследнику письмо, которое он видел впервые в жизни. Дарвол прочёл его два раза. Сначала стремительно, потом медленно, закипая от каждого слова, сочащегося равнодушием и пренебрежением. «Позволь», — наконец отобрал у него документ наставник, прочел и хмуро усмехнулся. «Извини, Ильда, я никогда не был романтичной наивной провинциалкой, но теперь понимаю и полностью оправдываю твой поступок». «Я бы все равно поехала в замок», — вдруг беспечно усмехнулась знахарка и нехотя призналась. Папенька требовала отдать семье долги за воспитание и питание. Но портрет...» Она достала из ящичка последнюю вещицу и подала Дарвеллу. Он меня напугал. «Кто это?» Брови наследника грозно сошлись в одну линию, и с горла вырвался глухой рык. «У меня никогда не было такого костюма. У тебя никогда не было такого лица». Встав, заглянул через его плечо маг. «Он действительно мерзок». высокомерен, специфиф и жесток. Ну что я могу сказать? Твои писари заслуживают премию. Ты ведь не хотел жениться, и они сделали всё возможное для исполнения твоего желания, хотя и не нароком. Да плевать, чего я там хотел. Скочив, взмахнул портретом Дарвола, собираясь разбить его об угол стола, но неведомая сила вырвала овал из его руки и подняла к потолку. Я не разрешала уничтожать мои вещи. кротко сообщила Ильда, ветерком подвигая к себе письмо. «Только посмотреть». Аккуратно сложила все и завернула, сочувственно поглядывая на спину застывшего у окна наследника, на его напряженные плечи и побелевшие костяшки яростно сжатых кулаков. «Дар», — не выдержала она наконец, — «прошлого не вернешь». «Да и не надо. Разве ты в обиде на судьбу? Лично я рада, что нашла в себе сил избежать, хотя это оказалось не так-то просто». Ведь я была разумной и послушной дочерью. Всё так, скрипнул он зубами. Но обидно вдруг узнать, что тебя ни во что не ставят люди, которые живут за твой счёт и давали клятвы служить верны и честно. У нас есть ещё почти сутки, пока мы доберёмся до дворца, встал с места Анвес. И за это время ты придумаешь, как их кого наказать. А сейчас пора отдыхать, выедем на рассвете. Эльда пожелала спутникам спокойной ночи и первой сбежала в свою комнату. Немного жалея о сделанном, я понимаю, что поступить иначе не имело права. Ведь служащие и в самом деле не воспринимают дара как повелителя. И исправлять это будет нелегко.